Глава пятнадцатая Я просыпаюсь от резких голосов. Медленно сажусь, словно потерянная в пространстве. В глазах болезненная сухость, а мышцы будто покалывают тысячи крошечных иголочек. Я поспала впервые с тех пор, как птица принесла в наш дом посылку. Я пытаюсь вынырнуть из болота усталости, но становится только хуже. Моя рука сложена в кулак. Разжав пальцы, я вижу на ладони тёплую цепочку с цикадой. В местах, где в кожу врезались уголки кулона, остались вмятинки. Цепочка прилипла к коже. Я стряхиваю её на подушку. Снаружи, за отодвинутым уголком шторы, спокойный, погружённый во тьму мир. Ещё не рассвело. Децибел за децибелом нарастает шум голосов. Бабушкин звучит жёстко и оборонительно. У папы необычайно высокий и почему-то немного носовой тембр. Голос бабушки окрашен в охру, а папин — в королевский синий. Их слова сталкиваются с такой скоростью и силой, что я не могу уловить ни одной знакомой фразы. В доме только одна гостевая спальня. Прошлой ночью, когда я зашла в комнату, папа, уступив мне постель, уже расположился на полу. наверняка лишь притворяясь спящим на своей груди одеял. Я не особенно надеялась уснуть, уж точно не после того, как выяснилось, что коробка на самом деле была уничтожена. Когда он встал, который сейчас час, лиловое замешательство застилает сознание. Когда я дохожу до конца коридора, я вижу папу. Он стоит ко мне спиной. Но потому, как вздрагивают его плечи, И как он прижимает к голове кулак, я понимаю, он плачет. Впервые со дня похорон я вижу его плачущим. Дедушка стоит на другом конце комнаты. С тем же успехом это мог бы быть другой конец Тихого океана, одной рукой хватаясь за спинку дивана. На лице у него застыло грозное выражение. В дверном проёме, разделяющем кухню и гостиную, Глядя в пол и тряся головой, стоит бабушка. На протяжении бесконечной беззвучной минуты меня никто не замечает. Затем все они одновременно вдруг смотрят так, словно обо мне объявили на какой-то неведомой мне частоте. Уайпа мгновенно отрывает взгляд от пола. Папа разворачивается. «Простили», — выпаливает он. Бабушка в унисон произносит что-то на китайском. Отец направляется обратно в комнату для гостей, проносясь мимо меня с такой скоростью, что воздух превращается в ветер. Уайпа ныряет в кухню и мгновенно возвращается, сжимая в руках пластиковый контейнер. Она перечисляет слова, которые звучат как музыка, и в то же время не звучат никак. «Простить за что?» Я разворачиваюсь, чтобы мой голос догнал папу в другом конце коридора. Она спрашивает, чего тебе хотелось бы поесть, переводит папа через плечо. Я делаю шаг в его сторону. «Пап, что ты делаешь? Что происходит?» Уай побережно берёт меня за локоть и отводит обратно в кухню. Пакет за пакетом, коробку за коробкой вынимает она из холодильника продукты, предлагая мне бесчисленные варианты обеда. Овощи, сырые дамплинги. разнообразные каши, сыр тофу, маринады. я пу «Яу», Яу" — отвечаю я. «Да, хочу». Слава богу, хоть это я поняла. Её глаза загораются при каждой моей попытке изъясниться на китайском. Она берёт сковороду, а я разворачиваюсь в коридор ровно в ту секунду, когда папа выкатывает из комнаты свой чемодан и рюкзак. «Папа?» Он виновато на меня смотрит. Простили, я не могу». «Что?» Я перевожу взгляд на дедушку, который теперь сидит на диване. Его глаза закрыты, плечи не двигаются. «Твоя мать...» — папин голос срывается. «Она не хотела, чтобы мы спорили». Я выпячиваю подбородок. «Я ни с кем не спорю». «Она бы не хотела, чтобы мы злились» «Или держали обиду друг на друга». Не из-за неё, ни из-за прошлого. Это именно то, чего она пыталась избежать. А теперь я нарушаю обещания, которые дал ей, когда мы поженились. «Вы поженились почти двадцать лет назад. Всё меняется». Он устало смотрит на меня. Я тоже так думал. Но меняется не всё. Я скрещиваю руки на груди. «Мы только что приехали». «Ты не можешь просто взять и заставить меня уйти». «Я и не заставляю», — поспешно отвечает папа. «Я не заставляю тебя уезжать. Понимаешь? Ты можешь остаться, а я пока побуду в Гонконге. Я не верю своим ушам. Меня встряхивает, как при землетрясении. Ты что, шутишь? Ты хочешь просто оставить меня? Здесь?» «Ты в надёжных руках», — произносит он, потирая виски. Под глазами у него тёмные мешки, в волосах нити седины. «Ты останешься с родными. Я вернусь за тобой, когда будешь готова ехать домой. А я пока куплю тебе сим-карту. И за углом я видел интернет-кафе, так что можешь... Они ведь даже не говорят по-английски. Как я буду с ними общаться?» «Практикуй китайский», — тихо отвечает он. «Ты ведь всегда хотела». Всё это похоже на шутку. Он что, смеётся? Но что я могу сказать на китайском? Да практически ничего. Кто-то должен придумать закон, который запрещал бы всем родителям использовать то, что их дети однажды им сказали против них самих. Я наблюдаю, как он выталкивает чемодан на улицу. сбрасывает тапочки и просовывает ноги в ботинки, даже не развязывая их. Прежде чем закрыть за собой дверь, он произносит голосом, пронизанным виной цвета фуксии. «Я тебя люблю, Ли. Я слишком зла, чтобы отвечать. Никто даже не прощается с ним».